Ну, конечно, сказал я вслух, а про себя упрямо добавил: держи карман шире. И дело даже не в том, что я такой уж истивый борец за личную свободу, а просто невозможно было удержаться от искушения прогуляться по городу и посмотреть на лица прохожих, которые, задрав головы к небу, сами себе не веричат, читают начертанные нами огненные письмена, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл. и подслушать, о чём они после говорят, или как молчат. Никогда себе не простил бы, если бы отказался от этой прогулки. А там, хоть трава не растёт, сквозь мои руки Проспал я в итоге всего часа два, но был на месте вовремя и действовал в этом состоянии столь эффективно, что управились мы даже быстрее, чем вчера, хотя выбранное шурфом стихотворение Кибы Кемара было очень длинным. То есть всего 12 строчек, но когда пишешь их в небе, буква за буквой, это огромный объем. Все это так меня вымотало, что я не рискнул возвращаться домой темным путем. И пошатываясь от усталости, побрёл по утреннему городу досыпать. И каким-то чудом туда пришёл, ни разу не заблудившись, хотя глаза закрывались на ходу, а сонный ум то и дело пытался поднять себе настроение паническими воплями: "Ой, мамочки, это где же я сейчас?" Дома я успел забраться под одеяло, укрыться им с головой и уже почти провалился в сон. Но тут, откуда ни возьмись, в моём сознании зазвучал жизнерадостный голос Сера Джуфинахалля, как будто он всё утро просидел в засаде, терпеливо выжидая, когда наступит самый неудачный момент для беседы. И вот, дождался. "Стихии в небе, а я работам, нездоровый", спросил он. "Моя", сознался я. "Если тебе не нравится, можешь прийти и задушить меня подушкой, только, пожалуйста, не буди, обойдёшься". Твёрдо сказал Джуфин: "Я только что вернулся с тёмной стороны. Я герой, в очередной раз совершивший невозможное. И за одно столько возможного, что хватило бы на пару тройку вполне достойных жизней, наполненных событиями. Единственная награда, которая меня удовлетворит, завтрак в твоём обществе. Поэтому поспеешь как-нибудь потом. Я был так потрясён его жестокостью, что даже забыл обрадоваться, что он вернулся". хотя еще вчера ночью очень этого ждал и мечтал расспросить о сердобольных камнях холоми, о похождениях магистра-убийцы на темной стороне, да вообще обо всем. Ну не теперь же. Большой глоток бальзама Кахара только примирил меня с неизбежным. Не более того. — Признавайся, — сказал я, входя в почти пустой обеденный зал обжоры бумбы и усаживаясь напротив Джуфина, — ты нарочно все это затеял? «Я много чего нарочно затеял», — флегматично ответил он. «Ты сейчас о чем?» «Ну как же?» «Вывернул мир наизнанку, заманил сюда толпы сновидцев, притащил меня в Еха, внушив будто их надо от чего-то там этакого хитро выкрученного спасать, и все это только ради того, чтобы снова получить возможность регулярно поднимать меня по утрам, примерно через три минуты после того, как я доползу до постели». Видишь ли, от некоторых пагубных привычек не так-то просто избавиться, покаянно вздохнул Джофин. Но я не теряю надежду, что в один прекрасный день сумею взять себя в руки и обуздать эту страсть. И ты её не теряй, а пока терпи. Ты никогда не учил меня убивать, мрачно резюмировал я. И теперь ясно почему. Не учил, потому что для убийства тебе достаточно плюнуть. Другое дело, что ты постоянно об этом забываешь и правильно делаешь. Расеяны-убийцы это прекрасно. Он дарит людям радость и символизирует торжество жизни над смертью. Но учти, если ты немедленно что-нибудь не съешь, вскоре начнёшь символизировать прямо противоположное. Я тебя предупредил.